надел черную пару, приколол к рукаву траурный креп, перед зеркалом напрактиковался, опуская концы губ, делать лицо постным и пошел выразить Нине Яковлевне соболезнование. С отвислыми губами он влез в кухню, поздоровался за руку с Настей и просил доложить барыне. Тем временем у Нины Яковлевны происходило совещание — Она сказала, с больной не вышла Илья Петрович помрачнел, вздохнул, вынул свою визитную карточку с золотым обрезом, приписал на ней «убитый горем», попросил вручить вдове, съел предложенный Настей пирожок, сказал «адью» и, посвистывая, удалился. Рабочие на всех предприятиях... Несмотря на окрики десятников и мастеров на угрозы штрафом работали сегодня через с пень колоду. Частые и долгие закурки, разговоры, разговорчики, в глазах, в речах, в движении мускулов проще наружу злорадства. Подох, туда и и дорога. Праздновать надо сегодня, а не спину гнуть. Хуже не будет. Сто разов лучше будет. С того человека, чтоб пристукнул его, все грехи и долой. мы и сами собирались. Что? Что? Вот да так ничего проехала. Десятники приказчики ради своего общественного положения стыдили рабочих, останавливали их, но сами по горло плавали в соблазне радости. Хозяйка возьмется за дело, лафа будет. При ней Протасов управитель, а тот изничтожился и само хорошо. С обеда многие не вышли на работу. Приказанием пристава две казенки и пять пивных были закрыты. У шинкарок скуплено рабочими и выпито все вино. Каталага набита битком гуляками, Пьяных таскали в бане и в склад чугунных отливок. Урядник и стражники расправлялись с пьяными по-своему. Те отбивались ногами, плевали в ненавистные морды утеснителей, грозили с погодеи сволочи. Теперь все перевернется носом к низу. Общая масса рабочих, окончив трудовой день, была трезва, буйство не позволяло... Но все-таки рабочие пели песни, кричали «Ура!», даже додумались выбрать депутацию, чтобы идти к хозяйке и Протасову с поздравкой. Их благоразумно отговорили. На некоторых избах и почти во всех бараках вывешены праздничные флаги. Стражники сбрасывали их, а мальчишки вывешивали вновь. Альберт Генрихович Кук будучи в полном здоровье, тоже сегодня забастовал. Остался дома. С мистером Куком это небывалый случай. С утра приказал Ивану подать бутылку коньяку и никого не пускать. Иван был крайне удивлен. Не менее Ивана удивлен самим собой и мистер Кук. Такого малодушия... Такой дряблости духа с ним никогда не приключалось. Надо бы немедленно пойти, упасть к ногам ее, молить, просить. Но воля, мысль в параличе. Ну, одну для храбрости, ну, другую, ну, третью. А теперь... Или никогда. Теперь или никогда. Иван, новый бутылка. Больван, вчера ослеп. Завтра не видишь? Да. Надо идти. Надо идти. Во всяком случае, шансы есть. Протасов социалист, материалист. Карчевский щенок, дурак, картежник, долой. Еще кто?